Софья не помнила, сколько времени просидела на полу, хватив колени руками и, глядя невидящими глазами на то, как красный луч перетекает через подоконник на пол и заливает комнату тревожным светом. Сумерки перешли в вечер. За окном цокали копыта лошадей, скрипели рессоры экипажей, орали ослы, звонко перекрикивались дети, голосили торговцы, слышались песни, смех, брань, Она все сидела в оцепенении, казалось, не думая ни о чем. Из этого состояния Софию вывел громкий стук в дверь внизу и отчаянные крики на итальянском. «Откройте! Отоприте! София, дорогая, вы дома? О, Мадонна санте Миссимо, санта джанара ради всего святого! Откройте!» «Это сеньора Росси», — равнодушно подумала Софья, не вставая с пола. «Сегодня же премьера. Почему она здесь?» Прошло довольно много времени, прежде чем она сообразила, что открыть дверь кроме нее некому, и что сеньору Руси, судя по тесситуре ее воплей, сейчас хватит удар. Софья поднялась, держась за край стола, и медленно-медленно, словно на ватных ногах, поплелась к дверям. Сеньора Руси вырвалась в дом, подобно урагану, крича, плача, бронясь, размахивая руками и поминая всех святых Неаполя. Марко вошел следом. Софья даже не сразу заметила, так много шума произвела хозяйка труппы. Что случилось, синьора Росси? Словно со стороны услышала молодая женщина собственный глухой равнодушный голос. Ее совершенно не интересовало, что привело в такое вступление славную итальянку, но не выслушать синьора Росси не представлялось возможным. О, София, моя дорогая, я умираю. Я просто умираю. Я сейчас умру. Все, это конец. Это к всему конец. Я разорена, театр прогорел. Можно распускать труппу, ехать на Сицилию, разводить оливки. Неаполь мне не простит, София, ради святой девы. Спасите меня, Марка. Проси немедленно, гадки мальчишка. Становись на колени, умоляй. Я сейчас встану тоже. София, на вас последняя надежда. Сеньора, что с вами? София сделала колоссальные усилия, чтобы придать голосу заинтересованность. Ей это не удалось, но итальянка ничего, кажется, не заметила. В глазах синьоры Роси стояли настоящие слезы. София, это конец. Пропала Джемма. Джемма? Как это возможно? Сегодня же премьера. Именно, именно. А этой паршивой девчонки нигде нет. Нет дома, нет у тетки, нет у другой тетки, у крестной, у кузин. А их у нее девять штук, и к каждой пришлось зайти. Боже мой, в день перед премьерой артисты должны репетировать и отдыхать, а не носиться по городу в поисках Примадонны. Теперь у всей трупы сядут голоса, а эта бандитка так и не найдена. Наверное, что-то произошло. Софья попыталась изобразить беспокойство. Может, она больна? Люди болеют дома, в больнице или у родственников, Провозгласила с отчаянным жестом сеньора Росси. А ее мать даже не знает, где она, и рыдает с самого утра. Бессовестная девчонка сбежала с каким-нибудь кавалером и не дождавшись собственного дебюта. Проклятие, проклятие, София, ради Христа Бога нашего, спасите нас, меня спасите, всю труппу. Но София никак не могла понять, что от нее требуется. Но, сеньора Росси, я тем более не знаю, где Джема. Мы не подруги, я не София. Синьора Росси взяла ее за обе руки, стиснув их с такой силой, что Софья невольно поморщилась. «Ради бога, девочка моя, вы одна это сможете. Вы знаете всю партию Виолетты, вы великолепно ее исполняете. Спасите нас, выйдите сегодня на сцену. Поймите, три месяца репетиции, билеты проданы, Костян в Косян Шлаг, Сали, вся дирекция Сан-Карло». Провала мне просто не простят. Неаполь так ждал этой премьеры. Наконец Софья поняла, что от нее хотят. И убежденно сказала, никогда, ни за что в мире. Простите, сеньоры Росси, при всем моем уважении к вам, Марка простонала, закатывая глаза хозяйка трупы. Итальянец кинулся к Софи как пуля. Сейчас его темные глаза не смеялись. Софи, я ваш раб, я сделаю все, что вы прикажете. Я прыгну в визую. Спасите нас! Хрипло и страстно попросил он, покрывая поцелуем безжизненную руку Софи. Сеньора Росси, Софи тяжело вздохнула, не отнимая у Марка руки и даже не замечая его действий. Но поймите же, нас освещут. Джема любимица Неаполя, все придут слушать ее. А вы им подсунете никому неизвестную иностранку, которая месяц назад не знала, что такое Травиата. Первая ария написана для колоратурного сопрана. она сложная. Меня начнут бросать помидоры после первых же нот. Я вас закрою грудью, быстро пообещал Марко. Софья только устала, улыбнулась, вздохнула, вяло подумала: "А, пусть. Что теперь-то бояться, хоть напоследок" Сеньоре Россе приятное сделать. Хорошо, я сейчас переоденусь. Мадонна, София, вы согласны! просияла синьора Росси, с восхищением глядя на Софию, еще заплаканными глазами. О, девочка моя, как вы великодушны! Просто, просто, просто живее собирайтесь. Как вы бледны сегодня, еще нужно успеть загримироваться. Марко-болван пошел прочь. София, из-за тебя. «Не может переодеться. Стереги экипаж. София, позвольте, я вам помогу». Перед тем, как покинуть комнату, София еще раз оглядела оставленный кавардак, но решила ничего не убирать. Подойдя к рассыпанным по столу бумагам, она вытащила из топки купчую и дарственную нагрешневку, быстро двумя движениями порвала их и вылетела из комнаты. Когда София в сопровождении возбужденно переговаривающихся итальянцев уже выходила из дома, В калитке показалась Марфа с огромной корзиной овощей. «Вы куда это бешали с голыми плечами на ночь глядя?» – ворчливо спросила она. «И бледные совсем? Театр свой. А Федор Пантелеич с вами?» «Нет, я не знаю, где он», – коротко ответила Софья. Итальянцы уже ушли вперед к экипажу. Марфа, проводив их глазами, пробурчала. «Иш, поскакали, как...» Поджаренный, никакой солидности. Что за народ тараканий? А вы, чё, зарёванная башня, Опять отырт, что ли, разговорами своим довёл? Вот паскудник, не успел явиться, Сейчас расстроил, Как без него тихо, спокойно было. Перестань, Марф. И я оставила там небольшой беспорядок наверху. Сделай милость, не убирай. Пусть будет все как есть до прихода Федора пантелевича Софья старалась говорить ровно и сдержанно, но голос все-таки дрогнул. И Марфа пристально посмотрела ей в лицо, помолчав кивнула. «Слушаюсь, барышня». Софья отвернулась от нее и быстро, почти бегом направилась к экипажу за оградой, откуда уже звали ее истошными голосами итальянцы.